СЛАЖИВАНИЕ Следующее утро, как и положено, началось с построения. После него Крапива позвал нас к себе и поставил боевую задачу. Получить БК и приступить к боевому слаживанию на полигоне. Мы как будто вернулись в Молькино, только теперь были в роли инструкторов. Я старался не делать тех ошибок, которые делали инструкторы в лагере не орал без необходимости и подробно разъяснял, что нужно делать и чем это поможет в бою. Мне была понятна основная разница между теми инструкторами и нами. Инструкторы в Молькина тебя потренировали, дали что могли и отправили на передок. А мне приходилось учить бойцов, с которыми я завтра должен сам идти в бой. И моя, и их жизни зависели от того, насколько хорошо мы их обучим. Мотивация лучше некуда. Хорошо, что со мной были мои новые приятели, которые помогали в обучении отделения. Леха-магазин, тема Виндин и пацаны из Кашников, Адик и Саня. Каждый день мы получали быка и ездили на полигоны. Каждый день были стрельбы, занятия по тактике и работа в группах. В обучение также входили захват зданий и окопов, освоение минно-подрывного дела, стрельба из гранатомета, первая помощь при ранениях и слаживание групп. Параллельно я учился и совершенствовался в руководстве артой. Дни летели, как облака при ускоренной съемке. Крапива был отличным командиром. Говорил он мало, просто наблюдал и вмешивался только по делу. У нас была абсолютная свобода в управлении подразделением. Он давал каждому из нас производить слаживание со своими бойцами на свой вкус. Ни на одну секунду у меня не возникало ощущения, что я на ручном управлении. Вечером мы проводили планерку и отчитывались о проделанной работе с подразделением. Он иногда вставлял свои замечания и корректировал наши действия как командиров, но не более. Обратная связь от него была лаконична. Критика без криков и унижения. И сухая похвала за достижения. Также радовало полное отсутствие бумажной волокиты и формализма. Ему нужен был результат. А как мы его добьемся от своих бойцов, было нашим делом. Для нас это было доверием с его стороны, и оно вдохновляло. Все оставшиеся 12 дней с утра до ночи у нас продолжались теоретические и практические тренировки. Я видел, как они двигаются, как прикрывают друг друга и понимал, что это слаженный коллектив. Это было правильное решение – не разделять тех, кто вместе сидел и уже знал друг друга. В Вагнер брали людей примерно одного социального уровня, мужиков, сидевших по правильным статьям. Это снижало уровень внутреннего напряжения и позволяло использовать годами сложившиеся отношения в условиях военного конфликта. Такую же тактику использовали финны во времена Северной войны, когда одно подразделение набиралось из односельчан, людей, знавших друг друга с детства. Это значительно повышало боевой дух и сплоченность. Я видел, что бойцы неприхотливы и активны. Бывшие заключенные качественно отличались от людей, которых я видел в Молькино. Мы перемешали вышников и кашников, и раствор стал крепче. Мои страхи по поводу бывших заключенных постепенно таяли. Короче, смотри. Берешь гранату, заворачиваешь запал, выдергиваешь чеку. Считаешь раз, два и кидаешь с отстрелом. Я кинул гранату, и она взорвалась в 20 метрах от нас. Я показывал им все на собственном примере. Понял как? Да. Зев взял гранату, выдернул чеку и, стараясь не показывать страха, стал быстро считать. Раз, два. Граната вылетела из его руки, как из катапульты, и взорвалась с оглушительным хлопком. Отлично. Похвалил я его и хлопнул по плечу. Вот так в бою и кидай гранаты, чтобы противник тебе ее обратно не прислал. Первоочередная задача в бою – подавление противника огнем, объяснял я бойцам, стоящим передо мной в строю. Когда над противником свистят пули, он будет бояться, как любой нормальный человек, поэтому стреляйте навскидку и не жалейте патронов. Это даст вам преимущество первую секунду, а дальше уже воля случая и сноровки. Если вам повезет, то попадете. Не повезет, не попадете. А со скольки метров стрелять? Задача штурмовика, как мантру повторял я раз за разом, подавлять волю противника и максимально сближаться с ним, чтобы забросать его гранатами. Ясно? Так точно. Тогда делимся на тройки и отрабатываем штурм окопов. Раз сосредоточиться. А, еще, мужики, я хочу, чтобы наше отделение было лучшим. Сможете? Я хотел привнести в тренировки спортивный дух соревнования, как в фильме «Девятая рота». Не вопрос, командир, сделаем. Меня очень веселило, как они коммуницируют между собой во время тренировок. Они могли орать друг на друга и материться, используя невероятные обороты богатого русского языка и не менее богатой блатной фени. Но я не слышал, чтобы в их голосе было высокомерие. Это была дружеская и беззлобная перепалка родных и близких по духу людей. Основная проблема была гранатометчики. Отсутствие навыков и страх перед шайтан-трубой были бедой. Это лучшее и самое эффективное оружие, которое работает на подавление, пытался я замотивировать своих бойцов. Им можно уничтожить пулемет или поджечь дом, в котором сконцентрировался противник. Пробить стену, за которой прячется враг. А уши не закладывает. Закладывает, конечно, если стрелять неграмотно. Но гранатометчик — это большая ответственность. Во-первых, ты должен быстро принимать решения. Ты должен быстро менять позиции. Ты должен уметь стрелять на скидку, иначе тебя могут очень быстро задвухсотить. Никто из нас не говорил слова «смерть» или «погибнуть». На войне не принято произносить это. Они заменяются другими – обнулиться, вытечь, забараниться. Эти слова – своеобразные магические заклинания, которые не дают прийти смерти, а создают иллюзию, что ее нет. Грязныш «Двигай сюда. Сейчас группа будет штурмовать окоп, а ты будешь продвигаться за ними и в нужный момент подавишь пулемет вон в том окопе». «Ясно?» «Хорошо». Он с трусцой подбежал ко мне с РПГ. Группа состояла из четырех троек, в каждой из которых два человека двигались вперед, а третий обеспечивал защиту их движения. Так, прикрывая друг друга, они двигались в шахматном порядке сближаясь с окопом. Группа стала разворачиваться в подкову. Я шел рядом и поправлял их действия комментариями. «Матрос, снись силуэт!» «Давай, давай, давай, пошел!» «Цистит, цистит, не зевай!» «Крою!» Он встал на колено и выпустил короткую очередь в сторону окопа. «Пошел, следующий!» Цель слаживания группы — добиться синхронности в передвижении и прикрытии друг друга, чтобы бойцы передвигались как единый организм, не по командам, а самостоятельно и на автомате. Группа максимально сблизилась с окопом, и тут за моей спиной прозвучал выстрел из гранатомета. В метрах в пяти от группы в воздух взлетел столб огня из земли. Все попадали на землю. «За двух сотил пацанов!» подумал я и подбежал к бойцам, которые лежали на земле с выпученными глазами и ощупывали себя руками. Убитые или раненые есть? Обратился я к бойцам, осматривая их. Ни тех, ни других, к счастью, не оказалось. Я очень сильно испугался в тот момент. Я стоял и смотрел на в комок грязныша и думал, ну зачем он приперся на войну? Зачем я навязал ему эту должность? Больше он стрелять из гранатомета не будет. Вечером бойцы привели к нам таджика с позывным «Талса», который имел образование медбрата. У нас появился первый медик, который мог показывать другим бойцам, как правильно затягивать жгут и перебинтовываться. Бригада у нас складывалась интернациональная. В нашем отделении были украинцы, русские, белорусы, таджики, узбеки, армяне и люди других национальностей. Потомки Паниковского, человека без паспорта, ребята, которые записались добровольцами и не имели российского гражданства, в случае удачного окончания контракта должны были получить паспорт гражданина Российской Федерации. Вечером, пересчитывая и сверяя штатку, я увидел, что у одного из кашников скоро будет день рождения. Мне в голову пришла идея праздновать дни рождения каждого бойца в моем подразделении. Мне было неприятно разделение людей на касты и подгруппы. Я хотел как можно скорее уничтожить это деление между вешниками и кашниками. Воевать нам предстоит вместе и на одинаковых условиях. А для пули или мины разницы нет. Вешник ты или кашник а для врага тем более, смерть уравняет всех. Так пусть это произойдет еще при жизни.